450. -е. Матерь Агни-йоги Небывалое тяжкое время, через которое проходит планета, позволяет погружаться лишь на краткие мгновения в ощущение надземной близости. Но пусть эти мгновения силу, уверенность и радость дают осознание заботы, любви и внимания со стороны всех, кто так далек и в то же время так несказуемо близок, Понимаете ли, осознаете ли то, что имеете? И многие ли это имеют, даже из подошедших, уже не говоря о других, не знающих ничего? Не позволяйте иллюзиям Майи затемнять действительность высшего мира. Право на близость надо заслужить, и когда это достигнуто, ничто не может его отнять, кроме самого заслужившего. потому колебаний в осознании близости выше не допускайте. Мы с вами всегда, только плотность условий земных мешает это ощущать постоянно.